сейчас не до вас. Я еду в Галчевисе. Поздно? Франкфурт. Я не доказывал. Знаю. Поднимитесь на и проследите, чтобы никто не шлялся по замку. Куницкий может и спать. Это нет. Скажите Куницкому, пусть еще раз обследует коридорчик, ведущий в башню, где, по нашим предположениям, был убит Кольберт. Там могут оказаться следы крови. Все. Домбл аж присвистнул. Хочет спросить о чем-то, но у меня нет времени с ним разговаривать. Фрич, тепло одетый, уже ждет в салоне. С тревогой поглядывает на Голстевицкого рефлектора, который коровляет старого немца в строгом соответствии с уставом. Я приказываю, чтобы он убрал оружие и не запугивал мне свидетеля. Герман Фрич облегченно вздыхает и даже пытается улыбнуться. «Ваша дочь заснула, Фрич?» — спрашивал я, когда... Машина, наконец, выезжает со двора замка. Да, доктор дал ей порошок. Ей сейчас надо много спать. Может, будет лучше, если она пока оставит учебу. Не знаю, она не хочет. Кирклокман, куда мы едем? Немец снова встревожен. Все время посматривает мне на колени, где лежит магнитофон. Уголчерицы, я хочу, чтобы вы... Рассказали о случившемся тамошнему начальнику милиции. Это их район, и они тоже должны знать, кто и как. Флич закутывается в вытертый тулуп, хотя в машине тепло. Молчит до самой деревни. Нельзя ли быстрее обращаясь я к шоферу? Скользко, гражданин-капитан. Все равно. Все равно бывает только покойником, гражданин-капитан. Однако увеличивает скорость. Свет фар начинает скользить по первым Галчерецким домиком, каменным, добротным. В здании на костельной площади горит свет. Видно, еще не все выпито за здоровье новорожденного. Вот и милиция. Тут же и почта, и Начальник милиции, сухой, высокий, с трудом стоящий на ногах, наверное, прямо с Христин, официально докладывает, что будут звонить из Франкфурта. После чего выразительно посматривает на Фрича. Видимо, думает, что тот будет его гостем в Аристанской, где чаще всего замыкают на одну ночь местных пьяниц. Или так тоже случается, держат свиней. Где телефон? Гражданин, капитан, сюда, направо. Всем выйти. и Фрейзер, проследите, чтобы никто не торчал под дверями. Понятно? Причь за мной. На всякий случай оставляю шофера. Фрич идет покорно, хотя мне кажется, что он с удовольствием бы сбежал. Все время искусно следит со мной. Я приказываю ему сесть и садится, Ждет, наблюдает, как я подключаю микрофон магнитофона к телефонному аппарату, через который Герман Фрид будет разговаривать с человеком из Франкфурта. У него не хватает смелости спросить, в чем дело, и он только посматривает на часы. осталось десять минут. «Фрич!» — говори о тоном, не допускающим возражений. Сейчас будут звонить из Франкфурта. Спросят господина Арнима фон Кольверса. Вы скажете, что он спит, что очень устал, что до телефона 4 километра, ветер, снег, мороз. Поэтому он прислал вас. Не возражайте. Вы сделайте так, как я вам приказываю. Если тот человек, с которым вы будете разговаривать, спросит о вещах вам непонятных, ответьте так, как я вам подскажу. Запомните. только так, как я вам подскажу. Ваше дело слушать. Если попытаюсь говорить хоть что-либо от себя, у вас ничего не выйдет. Я тут же прерву разговор. Ясно? Херхалптман, умоляющий, почти неслышный шепот. Фрич, я знаю, кому вы посылали телеграмму. Внезапно Герман Фрич превращается чуть ли не в героя. Закон. Польский закон разрешает. Я имею право писать, куда захочу. Я не уехал, когда была репатриация. У меня польский паспорт. Я... Он ищет нужные слова и беспомощно размахивает руками, смешно торчащими из коротких рукавов вытертого голубчика. Садитесь, фрич. Я деликатно усаживаю его на стул. Польский закон вместе с тем запрещает убивать людей. Вы Я поступаю с ним жестоко, почти на грани провокации, но у меня нет иного выхода. Телефон начинает звонить пронзительно и тревожно, как на пожар. Аппарат старый еще с немецкой надписью. «Сименс, Бравин».